Глава 9. Сентябрь. Шоколад и королевский крендель. Продукты. 2 фунта какао-сукунуска, 2 фунта какао-маракаиба, 2 фунта какао-каракас. От 4 до 6 фунтов сахара по вкусу. Способ приготовления. перво наперво зерна какао поджаривают. Для этого желательно использовать вместо камали железный противень, чтобы выделяемое из зерен масло не ушло в поры каменной жаровни. Крайне важно придерживаться подобных указаний, так как замечательные свойства шоколада зависят от трех вещей. От того, не испорчены ли, доброкачественны ли зерна, от того, какие сорта используются в смеси, а также от степени прожарки. Наилучшая степень – это когда какао начинает выделять масло, Если зерна снять с огня раньше времени, то шоколад не только будет иметь бесцветный непривлекательный вид, но будет и неудобоварим А если передержать какао на огне, часть зерен может подгореть, что придаст шоколаду горечь и грубость. Тита зачерпнула пол-ложечки масла какао, чтобы, смешав его с миндальным маслом, приготовить особую губную помаду. Зимой ее губы неизменно трескались, какие бы средства она не применяла. Когда она была маленькая, это ей сильно докучало. Стоило ей засмеяться, как ее пухлые, растянутые в улыбке губы начинали кровоточить, причиняя нестерпимую боль. Со временем она с этим смирилась, а так как у нее не было особых поводов для смеха, то со временем это и вовсе перестало заботить девушку. Она спокойно ждала прихода весны, когда трещинки сами собой подживали. На приготовление помады ее подвигло единственно то, что вечером на королевский крендель должны были прийти гости. Не потому, что она намеревалась много смеяться, а бог весть, почему ей захотелось, чтобы во время приема губы у нее были мягкие и лоснящиеся. Опасение, не забеременела ли она, не располагало к улыбкам. Подобного исхода, насыщаясь любовью с Педро, Тита не предполагала. Она пока не сообщала ему об этом, намереваясь сделать это сегодня ночью, только не зная, каким образом. Как поведет себя Педро? Как разрешится эта незадача? Все это было ей совершенно неведомо. Она предпочла не терзать себя больше и заняться чем-нибудь обыденным, вроде изготовления помады. А для этого нет ничего лучше, нежели масла какао. Но прежде чем приступить к ее изготовлению, необходимо было покончить с приготовлением самого шоколада. Когда какао указанным способом поджарено, зерна очищают с помощью решета, в котором скорлупа отделяется от ядер. Под ступы метаты, где будут перетираться зерна, ставится небольшая жаровня, и когда метаты как следует прогреется, начинают молоть зерна. После этого к порошку добавляют сахар, и эта масса одновременно перемалывается и растирается. Тут же ее делят на куски. Руками лепят плитки, округленные или удлиненные, кому как нравится, и потом выкладывают их для просушки. Острием ножа можно по собственному усмотрению наметить разделительные бороздки. Придавая плиткам форму, Тита с грустью вспоминала День Богоявления, когда она была маленькой, и у нее не было столь серьезных забот. Больше всего ее в подобные дни заботило почему волхвы приносят не то, что она просит, а то, что матушка Елена считает больше всего для нее подходящим. Лишь однажды сбылась ее мечта, хотя через несколько лет она и догадалась, что этим чудом обязана была лишь старанием Начи, которая какое-то время выкраивала из своих заработков деньги на покупку кинишка, увиденного Титой в витрине одной из городских ловчонок. Кинишком этот аппаратик называли потому, что тот отбрасывал на стену разные картинки с помощью керосиновой лампы, служившей источником света, и этим напоминал самоделишнее кино, хотя настоящее название этого приспособления было «Зоотроп». Тита неописуемо обрадовалась, когда, проснувшись поутру, увидела его рядом со своей туфелькой. Долгими вечерами сестры наслаждались чередой картинок, которые были нанесены на полоски стекла и содержали самые разнообразные увлекательные сюжеты. Какими далекими казались ей сейчас те счастливые дни, когда рядом была Нача. Нача. Тита все бы отдала, чтобы снова услышать, как она пахнет фасолевым супом, челакилис, чемпурада перетертыми в каменной ступе молкохети специями, хлебом на сливках, былыми временами. Навсегда останутся непревзойденными вкус ее маисового киселя от Оли, ее отвары, ее катышки жира на висках от мигрени, то, как она заплетала ей волосы, укрывала на ночь, ухаживала за ней, когда Тита болела. Готовила, что только Тите не взбрело бы на ум. Молола какао. Если бы Тита могла хоть на миг вернуться в ту пору, да прихватить по возвращении чуточку той радости, испечь королевский крендель с той же охотой. Если бы потом она могла лакомиться им вместе с сестрами, как в те добрые времена, за шутками и прибаутками, когда еще она и росаура не должны были оспаривать любовь одного и того же мужчины когда она еще не догадывалась, что ей на всю жизнь заказано замужество, а Гертрудис не знала, не ведала, что убежит из родного дома и будет работать в борделе. Когда, вытащив из кренделя фарфоровую кукляшку, она от всей души верила, что как загадает, так все точь-в-точь точь и исполнится. Жизнь научила ее понимать, не все так просто, как кажется, далеко не всем, Даже из тех, кто считает себя сметливым, удается достичь задуманного, какие бы усилия они к тому не прилагали. И чтобы добиться права распоряжаться своей собственной жизнью, придется приложить куда больше стараний, чем она предполагала. И больше всего ее удручало, что эту борьбу она должна будет вести одна. Хоть бы Гертрудис была рядом. Но, кажется, скорее мертвый воскреснет, чем Гертрудис вернется домой. С той поры, как Николас передал ей в борделе ее одежду, о ней не было ни слуху, ни духу. На эти воспоминания ушло как раз то время, которое было необходимо, чтобы остудить плитки шоколада, так что Тита могла, наконец, приступить к изготовлению королевского кренделя. Продукты. 30 граммов свежих дрожжей. Один с четвертью килограмм муки. 8 яиц одна ложка соли, две ложки лимонной воды, полторы чашки молока, 300 граммов сахара, 300 граммов сливочного масла, 250 граммов неочищенных фруктов и 1 фарфоровая фигурка. Способ приготовления. Руками или с помощью вилки раскрошить дрожжи в четверти килограмма муки, постепенно вылив в муку пол чашки теплого молока. Все это слегка замесив, скатать в ком и подождать, пока тесто увеличится вдвое. Не успела Тита замесить тесто, как в кухне появилась Росаура. Она пришла попросить Титу помочь ей с диетой, которую приписал Джон. Вот уже несколько недель, как у нее серьезные проблемы с пищеварением. Ее донимают газы, а во рту появился дурной запах. Эти расстройства так ее удручают, что она даже приняла решение спать с Педро в разных комнатах. По крайней мере, так она будет меньше смущаться при неизбежном испускании газов. Джон рекомендовал ей воздерживаться от употребления в пищу корнеплодов и других овощей и советовал как можно больше двигаться и работать по дому. Последнее затруднялось ее чрезмерной полнотой. Трудно было объяснить, почему со дня возвращения на ранчо Расаура стала так толстеть, ведь ела она то же, что и всегда. Неимоверного труда стоило ей приводить в движение свое громоздкое, студенистое тело. Все эти несчастья доставляли ей массу неприятностей, из коих наихудшей было то, что педра все больше и больше от нее отдалялся. «Нет, Расаура не винила его», Она и сама едва выносила источаемый ею смрад. И надо было что-то предпринять. Она, что называется, дошла до точки. Впервые Иеросаура раскрывала перед Титой душу, да еще касаясь столь постыдной темы. Она даже призналась, что раньше не обращалась к ней ни с чем подобным, потому что ревновала. Она думала, что между Титой и Педро существует скрытая любовная связь, прикрываемая видимостью семейной дружбы. Но сейчас, видя, как Тита влюблена в Джона и насколько близко ее замужество, она поняла всю абсурдность ревности и считала, что самое время восстановить добрые отношения. А отношения между Рассаурой и Титой до последнего времени и впрямь напоминали отношения воды и раскаленной сковородки. Со слезами на глазах Рассаура умоляла не держать на нее зла в сердце за то, что она вышла замуж за педра и просила совета, чем возместить нанесенной сестре ущерб. Как будто Тита могла ей дать такой совет. С горечью поведал Росаура о том, что вот уже несколько месяцев Педра не выказывает ни малейшего желания спать с нею. Практически он избегает ее. Это не очень ее заботит. Педра никогда не был сексуально одержимым. Но в последнее время в его действиях появилась открытая неприязнь к ней. Более того, она могла точно сказать, с каких пор, так как прекрасно помнила это, с той самой ночи, когда начал появляться призрак матушки Елены. Она не спала тогда, ожидая, когда вернется с прогулки Педро. По возвращении он почти не уделил внимания ее рассказу о призраке, а вид у него при этом был отсутствующий. Всю ночь она делала попытки его обнять, но он или очень крепко спал, или притворялся спящим так как совершенно не реагировал на ее намеки. А чуть позже она услышала его еле слышный плач и тоже сделала вид, что не замечает этого. Она чувствовала, что ее полнота, газы и дурной запах изо рта с каждым днем все больше отдаляют от нее мужа и не видела выхода из создавшегося положения. Поэтому-то она и прибегла к помощи сестры, в которой нуждалась как никогда и которую никто, кроме нее, не сможет ей оказать. Положение Рассауры становится все более тяжелым. Она не знает, что делать. если вдруг заговорят, что Педра бросает ее, она не переживет этого. Единственное утешение для нее дочурка-эсперанца, которая, к счастью, обязана быть при ней до самой ее Рассауры смерти. До этого места все шло как нельзя лучше. Хотя первые слова Рассауры и покоробили Титу. Но когда она во второй раз услышала, какая судьба уготована ее племянницы ей пришлось сделать над собой поистине человеческое усилия чтобы не крикнуть сестре. Это самая вздорная идея из всех, какие ей доводилось когда-либо слышать. Однако сейчас не время было вступать в спор, который лишил бы ее возможности восполнить Росауре, а она от всей души хотела этого, ущерб греховной виновницы, которого она себя чувствовала. Не распространяясь на эту тему, она пообещала составить специальную диету с тем, чтобы сестра могла сбавить вес. И дружелюбно подсказал ей домашний способ избавления от дурного запаха изо рта. Истоки дурного запаха в желудке, а причин, способствующих этому, несколько. Чтобы избавиться от него, надо начать с полоскания горла соленой водой, с несколькими каплями конфарного уксуса, втягивая ее также через нос. Кроме того, надо постоянно жевать листки мяты. Придерживаясь этого, можно избавиться даже от самого неприятного запаха. Расаура горячо поблагодарила сестру за доброе участие и со всех ног бросилась в сад нарвать листьев мяты, не забыв прежде попросить Титу держать все это в секрете. На лице Росауры было написано большое облегчение, а Тита, наоборот, чувствовала себя разбитой. Что она натворила? Как она искупит вину перед Росаурой, перед Педро, перед Джоном, ею самую? С каким лицом она встретит жениха, когда он через несколько дней вернется из своей поездки? Джона, которому она должна была испытывать одно только чувство благодарности — Джона, который вернул ей рассудок. Джона, который показал ей путь к ее освобождению. Джон, само спокойствие, выдержка, здравомыслие. Вот уж действительно, кто не заслужил такого. Что сказать ему? Что ей надлежит делать? Как бы там ни было, надо было заняться королевским кренделем. Дрожжевое тесто, подходившее все то время, что она разговаривала с Росаурой, было готово для дальнейших манипуляций. Килограмм муки высыпается в центр стола, и на нее выкладывают все ингредиенты, которые мало помалу замешивают, начиная с центра и прихватывая муку, пока вся она не замесится. Когда ком дрожжевого теста увеличится вдвое, Его надо снова как следует вымесить с только что приготовленной заправкой, пока оно не станет легко отлипать от ладоней. Скребком отдирается и тесто, прилипшее к столу. Оно также добавляется к общей массе. Все это выкладывается в круглую, смазанную маслом посуду, накрывается салфеткой и оставляется, пока тесто вновь не увеличится вдвое. При этом надо учитывать – что тесто удваивает свой объем не раньше, чем через два часа, а перед тем, как ставить его в печь, надо, чтобы это произошло трижды.